Глава 41. первая. Бани Магери стоял на боковой линии поля перед шестнадцатью двенадцатилетними мальчишками, которые глядели на него со смесью благоговения, страха и недопонимания. Херлинг, игра простая, парни. Речь всегда идет о двух вещах: о концентрации и решимости. Ну и о навыках, разумеется, о трех вещах. Еще физуха, босс. Вмешался добровольный заместитель помощника тренера Десси. Окей, четыре вещи. Концентрация, решимость, навыки и физическая подготовка. И дисциплина, босс. Ну и дисциплина, конечно. Концентрация, решимость, навыки, физическая подготовка и дисциплина. Всего пять вещей. И командная работа, босс. «Да господи боже мой, Деси, от кого ты нахватался всей этой фигни?» «От вас, босс, вы говорили об этом на прошлой неделе. О командной работе произнесли целую большую речь». «Верно произнес». «Окей, тогда шесть вещей, концентрация, навыки, физическая подготовка, дисциплина, командная работа и...» «Так, о чем я забыл?» «Об интеллекте», — раздался голос сзади. Филнелис, ну хоть ты-то помолчи, я никогда не говорил об интеллекте». «Вообще-то, босс, говорили», — вмешался Десси, «пару недель назад в автобусе». Поднялся гвалт голосов в знак согласия. «Ну хорошо, убедили», — сдался Банни. «Значит, семь вещей». И относиться с уважением к женщинам. «Что?» — переспросил Банни, начиная раздражаться. «Я никогда этого не говорил». «Нет, он прав, босс, вы говорили». «Даже если и так, то это был скорее жизненный урок, а не правила игры в херлинг. А еще вы велели всегда мыть яйца». «Так, стоп», — перебил его Банни. «Придержи лошадей, я упомянул о важности соблюдения личной гигиены, но не вздумайте ляпнуть при посторонних, что я говорил что-то о яйцах». «Это будет совершенно неверно истолковано. То, что я сказал, было...» Речь Банни прервал свисток судьи из центра поля, подавшего сигнал к началу второго тайма. «Господи, что я сказать-то вообще хотел? Десси, к чему я клонил? Отдавайте мяч поле». «Да, точно, именно. А теперь сделайте их, парни!» Разношерстная стайка игроков побежала на поле. «Десси, я немного переживаю, что наши командные беседы не совсем попадают в точку. Это же парни, босс. Им не всегда хватает понимания фундаментальных принципов игры», — закончил за него Банни. «Как всегда верно, Десси. Но почему у нас получилось сыграть 9 игр без поражений? Потому что Полли Малкроун производит охуенные броски, босс». «Ты прав, Десси, но полегче с руганью». «За эту игру вы уже выругались 97 раз, босс!» «Такого я точно не делал!» «Я считал, босс!» «На кой черт?» «Мы делаем ставки. 50 пенсов с мальчика. Самая точная догадка забирает все». «Какого черта ты мне об этом рассказываешь?» «Нет, погоди, не отвечай. Я же детектив. На какое число ставил ты?» «На сотню, босс». «Десси, ты в курсе, что ты хитрожопый мелкий говнюк?» 98. Полегче, босс, у нас впереди еще целый тайм». Десси выглянул за спину Банни и тут же потянул его за рукав спортивного костюма. «Босс, Бобик снова здесь?» «Кто?» «Барбос Сатрап». Банни внимательно посмотрел сверху вниз на Десси и положил руку ему на плечо. «Я что, опять должен напоминать о вреде наркотиков? Ты вроде обещал, что не будешь общаться со своим негодяем-кузеном». Десси стряхнул с плеча руку. «А как мне их называть, босс?» — возмутился он. «Вы же запретили говорить слово «мусор».» Обернувшись, Банни обнаружил у себя за спиной детектива-инспектора Финтона Урурка. «Да ёб твою мать!» «Девяносто девять». «Все верно, Десси, а теперь беги кружок вокруг поля». Десси приложил руки к груди, всем видом выражая оскорбленную невинность. «За что?» «Ты умный парень, все поймешь в процессе бега». Десси пробормотал что-то неразборчивое. «Я все слышу», — немедленно откликнулся Банни. «Ты лучше подумай вот о чем. С другой стороны поля ты точно не расслышишь моих ругательств». «Вы с ума сошли? Когда вы ругаетесь вас из космоса, слышно, босс!» Десси побежал вдоль кромки поля в неожиданно быстром темпе, через секунду оказавшись в недосягаемости для ответной реплики Банни. Судья за спиной Банни снова ввел мяч в игру, и тот быстро добрался до тощего маленького ребенка, которого, как уже знал Орурк, звали Поли Малкроун, Трое противников столкнулись друг с другом в тщетной попытке его задержать. Некоторое время он солировал на поле, а затем нанес удар такой силы, что вратарь соперников счел за лучшее отпрыгнуть в сторону. «Гол!» – заорал Банни. «Вот видите, парни, о чем я и говорил – концентрация, физуха, решимость, командная работа, навыки, интеллект и дисциплина! А еще у него очень чистые яйца!» «Я все слышу, Десси! Два круга!» Урурк громко откашлялся. Банни раздраженно повернулся к нему. «Сегодня воскресенье, выходной день. Что-то ты не выглядишь расслабленным. Потому что я наслаждался выходным, и вдруг, откуда ни возьмись, появился мой босс». «Что ж», — сказал Урурк, делая шаг вперед. Мне недавно сообщили, что ты решил покинуть мою опергруппу, а значит, я тебе больше не начальник. Я подумал, что мне это чуждо. О чем, черт побери, ты толкуешь? Об этой херне с оказанием давления. Это все не для меня. Серьезно? Если ты предпочитаешь деликатные полицейские методы, то все отчеты о твоей профпригодности, которые я читал, получается, вводили меня в заблуждение». «Слушай», — сказал Банни, — «за все время работы я даже ни разу не брал больничный. Я приду завтра на службу и продолжу трудиться со своей обычной загруженностью. Бывают и другие преступления, знаешь ли, в которых не замешан Томми Картер». «Ты говоришь о том самом Томми Картере, чья банда на прошлой неделе застрелила одного из моих сотрудников и чуть не убила твоего напарника?» Банни переступил с ноги на ногу. «Бывшего напарника, мы с детективом-сержантом Спейном решили, что нам будет лучше работать порознь». «Господи, Банни, у меня и так полно забот, чтобы становиться еще и вашим семейным психологом». «Никто не просит тебя, Финтон, а теперь, если позволишь». «Нет», — жестко ответил Урорк, «нет, не позволю». Он шагнул вперед и ухватил Банни за руку, притянув к себе. Затем заговорил тише. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» «Хочу. Убрал нахер руку! Сейчас же! Не хочу вырубать старшего по званию офицера на глазах у детей, но если придется, то я это сделаю!» Урург отпустил руку, однако посмотрел на Банни долгим испытующим взглядом. «Что ты скрываешь?» «Если знаешь нечто такое, о чем неизвестно мне, то сейчас самое время рассказать». Банни встретился с ним взглядом. Его здоровый глаз пристально смотрел на Урурка, тогда как косящий левый, казалось, продолжал наблюдать за матчем. «Ничего не знаю, сэр». «Ты уверен?» «Так точно, сэр». Орурк покачал головой. «Ты топишь свою карьеру, Банни». Такое не забудется. «Благодарю вас, сэр!» Орурк вздохнул. «Ладно, будь по-твоему». Урург повернулся и пошел к выходу. Не успел он сделать трех шагов, как за спиной взревел голос Банни. «Фил Неллис, вытащи свой сраный палец!» «Сто!» — раздался крик. «Хорошо, Десси, три круга. Давай проверим, умеешь ли ты считать». «Знаете, в чем ваша проблема, босс?» «В том, что мне не хватает понимания основ игры?» «Нет, в том, что вы ведете себя как мудак». «Пять кругов!»